Атмосфера внутри апартаментов великого хана сразу шарахнула по носам команды Алексея. Затхлый воздух был пропитан тяжелым запахом лежалых кож, сырого войлока, тухлого мяса. Привыкший к чистому горному воздуху Вано позеленел. Мурзы, мулы и прочие приближенные великого хана чувствовали себя не лучше. Посреди шатра на глиняном возвышении темнел массивный мангал. Узкие оконца, затянутые бычьими пузырями, слабо пропускали свет, а потому им в поддержку горелись свечи из бараньего сала, торчащие в деревянных шандалах. Их трепетное пламя освещало обширные покои, увешанные коврами и струйчатыми цветными материями. как зеленые морские волны спускались сверху шелковые пологи. На пестрых коврах и толстых циновках, заглушавших шаги, валялись пуховики, подушки. Хучум, как и положено, восседал на своем троне в самом центре. Он чувствовал себя тут как дома. А вот гости... От крутейшего амбре Васька тут же забалдел. Вервольф Вольфович, получив мощный ароматический удар по своим чувствительным ноздрям, начал закатывать глаза, прикидывая, не пора ли рухнуть в обморок. Ара затолкал свой клюв в перья, резонно считая, что под мышкой, ну, в смысле под крылом, пахнет лучше. — Что с моими дорогими гостями? — радостно хихикая, заволновался Хучум. «Да, понимаете, обстановка здесь», прогнусавил Алеша, старательно зажимая нос, «слишком экзотическая. Мы с помощниками привыкли к простому, суровому быту в примитивных каменных помещениях с вытяжкой, туалетом, ванной, даже если она без джакузи. Не то что вы, свободные люди». Мудрый ахун. По-прежнему, сидящий у подножия трона, спрятал лукавую улыбку в бороде. Хан поманил пальцем Алешу, и как только он приблизился, тихо на ушко прошептал. Все сейчас устроим, думаешь, я тут живу, нашёл нашел дурака. Это я специально для эмиссаров из Бухары шатёрчик забацал. И мариную их тут. Ты мариную. Пусть почуют местный колорит. Достали, гады, сил нет. Хан Хучум поднялся. Мы с гостями и пленниками Изволим отбыть в комнату для тайных совещаний, А вас, мурзы мои, мулы мои, Попрошу остаться здесь и подумать О чем-нибудь высоком, божественном. Сделав знак Ахуну следовать за ним, хан спрыгнул с трона и с резвостью, удивительной для его почтенных лет, ринулся вперед, увлекая за собой гостей. За его спиной позеленевшие мурзы и муллы один за другим падали в обморок. До комнаты тайных совещаний добирались длинным подземным ходом, который вывел их в палаты белокаменные Разукрашенные в чисто восточном стиле. Здесь тоже был трон и свечи из бараньего жира. Не было только отвратительного амбре, В котором сейчас угорали бухарские эмиссары. Здесь было другое амбре. оно с Арой озабоченно зашевелили ноздрями, Почуяв знакомые запахи. Они шли... от двух серебряных курителей, стоящих по бокам трона. Ничего не подозревающий Алёша, недолго думая, привязал к одной из них цепь с сердито-рычащей на ней Вервольфом Вольфовичем. Рычал он, не раскрывая во избежание недоразумений пасть. — А Вот здесь и поговорим. Хучум довольно потер ручки, сгормождаясь на трон. — По-простецки, по-нашему... Все перевели дух, после чего с удовольствием вдохнули полной грудью сладковатый аромат, струившийся из курительниц. — Странно, — удивился Алеша, задирая голову. — Вроде потолок над головой, а я уже звезды вижу. — Прекрасно, — улыбнулся в бороду Ахун. — И что же они тебе поведали, о мудрый звездочет? «Все!» — решительно заявил авантюрист. «Ему вдруг стало так хорошо, что все!» Деликатно продолжал настаивать мудрый Ахун. «А все будет тип-топ. Уйдем в пустыню, обряд по форме!» С опиумным дурманом юноша ранее не сталкивался, а потому благовония подействовали на него молниеносно. Взгляд Алеши упал на Елисея, заботливо уложенного Касьяном и Демьяном на пуховик, лежавший на полу. — Кто моего братана побративо связал? — Ты собачья морда! Вервольф испуганно взвизгнул, начал отползать за трон, волоча за собой курительницу. — Развязать! Приказание было исполнено молниеносно. Дема и Сема Сорвали веревки с царевича. Елисей начал растирать затекшее запястье. — Я так и думал, что это его брат! — еле слышно пробормотал Ахун. — Не брат, а побратим! — поправил его Алеша, подняв указательный палец. Палец начал волнообразно, как змейка, извиваться перед его глазами. Юноша захихикал. «И не просто побратим, а царевич. «Ну, тогда понятно!» — закивал головой Ахун. «Почему он татем в конюшню полез? Царевичи они такие! Даром привыкли брать!» «У меня денег с собой не было!» — мрачно буркнул Елисей. «Батюшка потом и отплатил!» «А вот потом бы и пришел!» — резонно возразил Ахун. «А уж не Еремея или сынок?» — полюбопытствовал Хучум. «Его!» «А что ж ты молчал?» — рассердился Хучум. «Стыдно было!» — признался Елисей. «А если б я казнил дурака? Мне война с Русью не нужна. Со своими делами разобраться...» — Придется дать свободу, — хан вздохнул. — Слушай, звездочет, а печенка дебилогулы для обряда тебя не устроит? — Устроит? — Алеша опять хихикнул, не отрывая взгляда от пальца. — Свобода! — восторженно завопил Васька, радостно подпрыгнув на всех четырех лапах. — По этому поводу... Значительно произнес звоно, вздернув указательный палец. «У меня родился замечательный тост!» Он щелкнул пальцами, и в чашах для омовения, которые было достаточно в тайной комнате, заплескалось духмяное грузинское вино. «Вай, колдун!» — радостно заверещал Хучум. «Аллах не велит правоверным пить», — начал было заражать Ахун. «Воду?» — возмутился хан. Советник ухмыльнулся. «Воду можно». Алешу оторвали от созерцания его пальца, и под витеватой тост воно все дружно приняли на грудь приличную дозу, разрешенной Аллахом воды. Лед окончательно растаял, И беседа понеслась галопом. Алешу, непривычного не только к дурману, но и к горячительным напиткам, сразу понесло. Будущие подвиги великого хана в гареме, после приобретения спасительной Виагры, он расписал так, что Хучум просто визжал от восторга. Только советник продолжал скептически улыбаться. «Виагра — это хорошо!» — хмыкнул он. «Но надолго ли? Наш великий хан стар!» Алеша открыл было рот, чтобы сразить скептика глаголом, который должен сжечь сердца людей. Но его опередил выдернувший из курительницы морду напрочекосевший Вервольф Ольфович, враз изгадив малину. «Ха! Делов-то!» Яблочко молодильного сожрал и усё. «Думаю, — Думаю, обрадовался Ахун, надо скрепить это договором. Никто не возражал. Приняв на грудь ещё водички, наши друзья по очереди нюхнули из курительницы волшебного порошка, и переговоры на высшем уровне начались.